Глава сороковая Покидать подмосковные Калиткины без результата было бы слишком досадно, и невзирая на то, что ноги в непригодных для зимы ботиночках уже онемели и перестали подавать признаки жизни, Володя Яковлев направился по адресу второго свидетеля железнодорожной смерти Григория Света Юркова, тоже Димы. К счастью для расследования, этот Дима отличался от Димы Мохоткина, как небо от земли, даже внешне. Мохоткин дебелый, заматерелый и хулиганистый, Юрков тощий, стройный и вежливый. У Мохоткина в доме одна пожилая мамаша. В Юрков, сию минуту пришедший с работы и застрявший в прихожей, еще не сняв пальто, встретил Володю в окружении толпы детей разных возрастов, от школьников до мелких карапузов. Преобладали мальчики, но, впрочем, Володя мог ошибиться, так что все дети были одинаково коротко острижены. Самого крохотного вынесла на руках женщина с морщинками вокруг теплых карих глаз и в девчоночем, испещренном бестолковыми цветочками халатики, высоко распахивающемся на толстых ямчатых бедрах. При виде такой полной семейной встречи Володя арабел. это орава, похожая на цыганский табор, способна была выставить его на лестницу еще эффективнее, чем это удалось двум представителям клана Махоткиных. Сыграл на руку оперу Яковлеву его продрогший, посиневший несчастный вид. От покрепчавшего к ночи мороза и вот и так, что он не в силах был даже извлечь красные корочки, и, возможно, это казалось к лучшему. В состоянии окоченения, добрые в Юрковы, всем гмонящим табором освободили его от пальто превратившиеся в подобие куска фанеры, вытряхнули из задубевшей обуви, вставили ногами в широкие тапки для гостей и потащили на кухню кормить горячими щами. Когда же их усилиями накормленный и отогретый Володя признался, что он из мура, он был ему же вроде как родной, выставить его ни с чем было бы неловко, и оставалось только выслушать и сказать ему то, что он хочет, чтобы убрался по добру по здоровью. Мне известно, что в тамбуре пригородного поезда, где выехали с Мохоткиным и Светом, находились какие-то люди в милицейской форме, минуя другие полустанки наводящих вопросов, Володя приступил непосредственно к самому главному и тревожному. Что это были за люди? И что на самом деле случилось в тамбуре? Дмитрий Бьюрков замычал, подыскивая слова, и, по всей видимости, вспоминая то, что написано в протоколе, опередила его жена а что, разве Гришина дело не закрыто? Из-за него продолжают умирать люди. Вы предотвратите новые смерти, если скажете, как все было. Вы, люди, маленькие и смирные, — заколебался Юрков, — а тут большущие деньжища замешаны. Деньги, которые могли принадлежать изобретателю, химику Григорию Свету, напомнил Володя, а также его сыну. Про сына ты зря, — спохватился Яковлев. Если те, кто покушались на патент дешевого производства пластмасс, не пожалея одного ребенка, где гарантии, что пожалеют в Юрковский выводок в случае шантажа? И супруги в Юрковый скук словно отодвинулись в тень. Не волнуйтесь, — твердо пообещал Володя. Возможно, ваше показание не понадобится. Для того, чтобы обвинять тех людей, которые во всем виноваты, достаточно дел сегодняшних дней. Но если вдруг так получится, что не понадобится, вас защитят. Гришева от чего-то не защитили. Сейчас все по-другому. Готовит закон о защите свидетелей. Но даже если не закон, мы вас защитим. Лично я защищать буду, если потребуется. Приступая к разговору, Володя Яковлев рассчитывал, что в Юрково, может быть, и удастся расколоть на даче показаний. А вот жена станет препятствием. Женщины, как правило, боятся за семью и детей. Вообще боятся, как бы чего не вышло, как бы дуновение холодного ветра извне не нарушило равновесие их теплого кухонного мирка. И поэтому все на свете женщины, став женами и матерями, удерживают мужей и сыновей от решительных, мужественных поступков. Разве не так? Но эта Юркова, ее девчоночем халатики и сицы с морщинками вокруг карих глаз, обычно должно быть добрых и веселых, Поступала наперекор всем своим сестрам по слабому полу. Она сказала, — Дим, ну чего ты маешься? Я это на твою маяту уже нагляделась. Мне поперек горло стоит, как ты из памяти не можешь выбросить, что с Гришей стало. Сколько раз ты говорил, что предал Гришу? Предательство — это навсегда. А вот сейчас можешь все поправить. К тебе на дом пришли, добром расспрашивают, ответь, и все в порядке будет. — А точно защитите, — уточнил Дима. И, не дожидаясь новых заверений, махнул рукой. Так что тому и быть. Только ты, Кать, значит, Уведи Араву нашу, дай с мужиком потолковать. Да что ж такое! Есть в этом доме место, где укрыться человеку? Им отвели тесное место между шкафом И двуспальной детской кроватью. Со стены свешивался, подвернув внутрь усталые лапы, Плоский плюшевый тигр, То, что у Кати в Юрково не подпускала к ним близко детей, создавала некоторую иллюзию уединения. Милиционеры были, это ты прав. И не люди в милицейской форме, как ты сказал, а милиция наша родная, самая натуральная. Их же потом и железнодорожники признали, когда они удостоверение предъявили. Когда потом? Да ты меня не сбивай, я и сам собьюсь. Там такое страшное будет, что собьюсь обязательно. Потом, это значит, когда Гришку растерзанного за скорым поездом проволокло и отшвырнуло. А вначале мы вчетвером ехали, в одном вагоне, из Москвы. Поздно, за окном, чернота кромешная. Скамейки стоят сплошь, желтые, пустые. Ну, и вот, значит, настрое. Гриша, Свет, Махоткин и я, и их двое. Только они, во-первых, милиция, а во-вторых, уж очень ужасно, как тебе сказать, были здоровенные. Но мы на это до поры до времени внимания не обращали. Ни к чему нам было. Ну, едут в одном вагоне и едут. Мало кто едет. Вы, может, удивляетесь, что у нас с Гришей было общего? Он же, как-никак, ученый, доктор наук или кандидат, не помню, в общем, химик. А мы же совсем простые. Я на заводе работаю, а Махоткин даже сидел. Так я объясню. Моим другом сначала был Махоткин, а они с Гришей были соседями. Вот через него мы и подружились. Мне и с ним было интересно. Он мне книги подсовывал для общего развития. Те, которые на лотке не купишь, и в библиотеке не всякие возьмешь. Он мудрый Гришта был. Я по его советам отношения с Катей наладил. У нас тогда временно как бы все растрескалось. Я позднее не раз удивлялся. Чего ж он с собственной женой жить снес мог, а? Значит, такая была баба. Ну, я не оту. Я скорее о том, почему я вот сейчас, столько лет спустя, решился заговорить во имя Гришиной памяти, чтоб тем, значит, кто его убил, наконец настало возмездие.